При передозировке препаратов растения могут возникнуть побочные явления – тошнота. Трава чебреца входит в государственную фармакопею СССР. В народной медицине настой травы чебреца принимает внутрь как отхаркивающее и противовоспалительное средство при острых простудных заболеваниях, туберкулезе легких, при одышке и бронхиальной астме. Его также используют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и других желудочно-кишечных заболеваниях, геморроя, инвазии ленточными глистами и власоглавом. При пояснично-крестцовой невралгии рекомендуется настоять 20 граммов чебреца на 1 литр кипятка, охладить, пить теплым, по полстакана четыре раза в день взрослым, по одной десертной ложке детям. Ванны и компрессы из настоя чабреца, а также подушечки из травы при парке применяют в качестве обезболивающего средства при суставном ревматизме, параличе, ушибах и отеках. Из травы чабреца в смеси с корневищем «Аира» и молодыми шишками сосны, аптеки не заготавливают, взятыми поровну, готовят настой, который пьют при ночном недержании мочи. Берут 15 граммов смеси на один стакан кипятка, настаивают в горячей духовке 2 часа, процеживают и принимают по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день после еды. Лечение проводят 2-3 месяца. Настоем травы моют голову при стойких головных болях, Сибарея им же освежают рот. В ваннах из настоя травы чабреца купают маленьких детей при рахите и нарушении обмена веществ. 60 граммов травы чабреца и 60 граммов травы душицы заливают 5 литрами кипятка и настаивают 20 минут. Этот настой выливают в подготовленную ванну, ванны рекомендуется принимать два раза в неделю. В народе до сих пор бытует поверье, что чебрец в подушке, на которой спят, приносит здоровье и долголетие. На таких подушках действительно полезно спать при бессоннице и взрослым, и детям. Настой рекомендуют применять при заболевании глаз в виде компрессов и примочек. В народном хозяйстве эфирное масло чебреца очень ценится. Оно находит широкое применение в парфюмерной, консервной, ликёроводочной промышленности как душисто-пряная примесь. В быту чебрец используется в качестве пряности при солении, мочении, как приправа к овощам, мясным, рыбным и другим блюдам, для одушки колбас, соусов, сыров, желе, чая. Эфирное масло чебреца входит в состав лучших зубных паст. Чабрец – отличный летний медонос. Растение пригодно для декорирования альпийских горок, сухих солнечных мест. Заготавливают траву чабреца в фазе полного цветения – в июне-июле, срезая верхние части облиственных побегов без грубых, одревесневших оснований стеблей. Не следует выдергивать растение с корнями, так как это ведет к уничтожению зарослей. Сушат сырье чебреца на открытом воздухе, в тени, в хорошо проветриваемых помещениях, на чердаках или под навесами, разложив его тонким слоем толщиной 5-7 см и периодически перемешивая. В хорошую погоду сырье высыхает за 3-5 дней. В сушилках его следует сушить при температуре 35-40 градусов Цельсия. Сушку прекращают, когда листья и цветки чебреца при ворошении начинают легко осыпаться. Затем сырье обмолачивают и отделяют грубые стебли. Выход сухого сырья 32-34% от свежей массы. Сырье чебреца состоит из смеси тонких веточек, листьев и цветков. Листья длиной до 15 мм, зеленые, одиночные или собранные по нескольку штук на тонких четырехгранных веточках. Цветки синевато-фиолетовые, чашечка цветка, буровато-красная, запах ароматный, вкус горьковато-пряный, слегка жгучий.